Глава пятая. Чего не портит пагубный бег времени? Ведь хуже дедов наши родители, мы хуже их, а наши будут дети и внуки еще порочнее. Квинт Гораций Флаг. Перевод Шатерникова. Квинт Гораций Флаг. 65-й, 8 -й года до нашей эры. Римский поэт-философ в молодом возрасте был другом Брута, принимал участие в боях в качестве командира легиона легата позднее полностью посвятил себя литературному труду. С самого раннего утра едва солнце осветило крепостные стены города, к кури и гастилия начали собираться отцы города. Некоторые сенаторы силу своей тучности являлись в лектиках, исходя при помощи рабов у лестниц Курии, кряхтя взбирались наверх. Другие, наоборот, подходили к сенату, оживленно беседуя со своими друзьями или клиентами. От внимания многочисленных праздных зевак, слонявшихся без дела у Курии, не ускользнул тот факт, что клиенты многих сенаторов шли вооруженные короткими римскими мечами или облаченные в доспехи. Галерея, и без того ограниченная из-за огромного наплыва посетителей, сегодня просто не смогла вместить всех желающих. Тем более, что консул разрешил являться на сегодняшнее заседание всем без ограничений. Без ограничений на заседание Сената обычно допускались только старшие сыновья сенаторов. Только рабам, гладиаторам и иностранцам, не имевшим римского гражданства, вход в Курию был запрещен. Одним из первых в сенат пришел Катон, выглядевший сегодня мрачнее обычного. Он коротко поздоровался с уже подошедшими сенаторами и занял свое привычное место в правой стороне зала рядом со своим родственником, сенатором Луцием Доминцием Агенабарбом, женатым на его сестре. Вскоре к ним присоединился престарелый квинт Лутаций Катул, консуляр и известный сенатор, долгие годы возглавляющий партию оптиматов в Сенате. Он вышел из Лектики, прихрамывая сильнее обычного, и едва не упал, ступив на землю. Стоявшие рядом рабы поддержали его и довели до дверей сената, решившись подняться с ним по ступенькам в курью. У дверей они остановились и почтительно замерли, ожидая, пока их хозяин войдет в курию Катулу трудно было идти одному, и поэтому он вошел, опираясь на руку Мания Ацилия, бывшего консуляра, занимавшего высший пост в государстве за четыре года до описываемых нами событий и своего секретаря, поддерживающего его с другой стороны. Оба консуляра прошли на правую половину зала и заняли места в первом ряду, рядом с Катоном и Агенобарбом. Увидев Катона, Катул улыбнулся. «Приветствую тебя, славный Катон! Ты, как всегда, пришел раньше всех». «Слишком велика опасность, угрожающая республике», — мрачно заметил Катон. «В этот грозный для римлян час я посчитал не вправе отказываться от выполнения своего долга». «Ты похож на своего знаменитого прадеда, а это был настоящий римлянин», — сказал Катул, устраиваясь поудобнее. «Сейчас таких почти не осталось». Агенобарб... Протянул Катулу еще одну подушку, и тот с благодарностью принял ее. Катул говорил об известном предке Катона, марке порции Катоне-старшем. Непримиримый враг Карфагена, самого грозного тогда соперника римлян, он являлся первым на каждое заседание Сената и каждую речь заканчивал традиционно. «И все-таки, я полагаю...» что Карфаген должен быть разрушен. Гражданская добродетель удивительно сочеталась в нем с истинным мужеством римлянина. Правнук был достойным потомком своего прославленного предка. Выдвинувшие свои кандидатуры на следующий год в консулы Децим Юний Силан и Луций Лициний Мурена прибыли в Сенат почти одновременно и заняли свои места в центре зала. За их спинами разместились сенаторы Луций Мани Таркват, Марций Филипп Луций, Аксиний Квинт, Автроний Пет Публий и другие не менее известные и почитаемые отцы города. Вскоре в зале раздались аплодисменты. Многие сенаторы встали в знак уважения к прибывшему в сенат консуляру и триумфатору Луцию Лицинию Лукуллу. Луций Лициний Лукул, 117-56 года до нашей эры Римский политический деятель и полководец. В последние годы своей жизни отошел от политической деятельности и давал знаменитые Лукулловы пиры. Знаменитый полководец шел со своим братом Марком, также известным воителем, помогавшим в свое время Красу и Помпею истреблять гладиаторов Спартака. «Он неплохой римлянин, но слишком погряз в роскоши и разврате», — неодобрительно отозвался о Лукуле Катул. «Зато он честный человек и хороший полководец», — вставил Катон, наклоняя голову в знак приветствия прославленного полководца. Лукул с братом заняли свои места в середине зала. Через мгновение Галерка уже заполненная народом, взорвалась криками одобрения. Сенаторы повернулись к дверям. В зал почти одновременно входили Гай Юлий Цезарь, Марк Лициний Крас и еще около 20 сенаторов, среди которых были Марк Атти Бальб, Луций Аврелий Котта, Гней Кальпурний Пизон и родственник Цезаря, консуляр Луций Юлий Цезарь. Катон, встретившись взглядом с Цезарем, отвернулся, а Катул и Агена Барб, не сговариваясь, сделали вид, что увлечены беседой, стараясь не замечать снова прибывших. Цезарь скромно улыбнулся. Он шел чуть впереди краса, и хотя галерка приветствовала всех сенаторов, вошедших в зал, впечатление было такое, что приветствовали только его, Цезаря. Этого Он и добивался, войдя вместе со всеми в курию. Цезарь с Красом заняли места в левой половине зала, в первом ряду, куда начали пересаживаться многие сторонники популяров и оптиматы, поддерживающие Краса. Заметив, что несколько сенаторов пересели на другую сторону, поближе к Цезарю и Красу, Катул, показав на них Катону, громко сказал... И эти люди называют себя отцами Отечества. После того, как в зал вошли ликторы, сенаторы встали в знак уважения перед консулами. Почти одновременно в сенат вошли Цицерон и Антоний, причем последний все время улыбался, здороваясь с друзьями и знакомыми. Цицерон, напротив, был сдержан и молчалив, словно готовился К предстоящему сражению. Едва войдя в зал, он посмотрел налево, вверх, где обычно сидели Кателина и его сторонники. Но их еще не было. Видя это, Цицерон не решился начинать заседание Сената, хотя председательствующий Сената Публий и Саварик уже занял свое место в центре зала. Чинно и строго в зал вошли десять народных трибунов, садившиеся в кресло, стоявшие перед консулами. Последними вошли Лабиен и Сервилий Рул, кивнувшие Цезарю в знак приветствия. Цицерон уже начал нервничать, нетерпеливо заерзав в кресле консула. Неужели Кателина так и не явится на сегодняшнее заседание? Но через несколько мгновений он успокоился. В сопровождении группы сенаторов Кателина вошел в зал и прошел к своему месту. Претор Корнелий Линтул сел рядом с ним, а по разные стороны от них начали занимать свои места катилинарии Марк Порции Лека, Гай Корнелий Цитек, Публий Габиний и некоторые другие, большинство из которых были на вилле Линтула два дня назад. Председательствующий Посмотрел на консулов, и цицерон едва заметно кивнул головой. Уже последними в зал входили Марк Кальпурний Вибул, Гай Пизон, Марк Клавдий Марцел, Квинт Гортензий, Квинт Гортензий Гарал, 114-50-е года до нашей эры Римский политический деятель, оратор. Известен своими выступлениями в римских судах, Квинт непот Квинт Мител Сципион, занимавшие свои места справа и в центре зала. Поднявшись, Принцепс Сената, Публи, Вати и Саверик произнес традиционное приветствие. Принцепс Сената, председательствующий. Да пошлют великие боги удачу Сенату и народу римскому. Все замерли, ожидая следующих слов председательствующего. Он посмотрел по сторонам и отчетливо произнес Наш консул, Марк Тулей Цицерон, собирается выступить на сегодняшнем заседании. Услышав это имя, Кателина нахмурился. Он слишком хорошо знал, как к нему относился Цицерон. Сидевший рядом линтул, тяжело задышав, тихо прошептал: Это выпиющая добродетель. «Сейчас начнет считать наши грехи». Кателина демонстративно отвернулся к сенатору Леке, будто его не интересовал выходящий к центру зала консул. Галерка и сенат встретили консула настороженным молчанием. Цицерон, оглядев зал, начал негромко говорить, стараясь, однако, чтобы его голос был отчетливо слышен повсюду. Уже многие годы мы справедливо считали, что наша демократия самая действенная и лучшая, а права римских граждан находятся под надежной защитой. Мы привыкли считать Сенат оплотом римской законности, народных трибунов, ревностными поборниками прав наших граждан преторов, цензоров, ставившими достоинство и честь выше всего на свете, а консулов, обличенных почти неограниченной властью, подлинными отцами государства. Но сегодня приходится говорить с болью, что наша демократия не действует. Свобода многими понимается, как свобода вести себя как угодно и делать все, что угодно. На наших улицах творятся бесчинства, Наместники грабят и разоряют наши провинции. Суровые законы нашей морали ежедневно нарушаются сотни раз. Отцы вступают в кровосмесительную связь с дочерьми своими, а наши патриции соблазняют жен своих друзей и близких. При этих словах Цицерона, Катон, повернувшись в упор, посмотрел на Цезаря. Но тот, спокойно выдержал этот тяжелый взгляд. «Наша молодежь погрязла в роскоши и разврате», продолжал консул. «Дело дошло до того, что многие из них отказываются служить в армии, что всегда считалось высшей честью для римлянина. Последние сорок лет мы проигрываем сражения из-за продажности наших полководцев». Неспособности наших солдат, отсутствие военной выучки у наших легионеров. Высшей честью для наших предков было служение Отечеству, но сегодня мы забыли эти слова. Мы стараемся извлекать пользу лишь для себя. Отечество стало для нас пустым звуком. Мы кричим о правах Римлянина, забывая, что имеем не менее многочисленные, обязанности перед римским народом. Дело дошло до того, что наши народные трибуны сами подстрекают к мятежу и возмущениям, сами становятся источниками смут и бедствий. Я не могу в полной мере выразить все то, что хочу сказать, если не укажу на этих людей. Мы всегда гордились тем, что откровенно высказывались по всем вопросам указывая виновных и наказывая нерадивых и теперь последую примеру древних я хочу спросить народного трибуна луция кальпурния Бестия, где он был прошлой ночью что делал народный трибун к которому так эффектно обратился цицерон вздрогнул от неожиданности я я Залепетал он, не находя нужных слов. «Я был дома. Наконец решился выдавить из себя бестия. И только тут, придя в себя, вскочил на ноги. «Я не буду отвечать на твои вопросы, Цицерон!» Закричал народный трибун. «Согласно нашим законам, никто не имеет права требовать отчета у народных трибунов. Никто!» Цицерон. Наклонил голову в знак согласия. «Да, ты действительно хорошо знаешь наши законы и свои права. Но пусть тогда мне ответит Претор Лентул Корнелий». «Где он был прошлой ночью?» Сенаторы посмотрели на Лентула, который не спеша поднялся со своего места и также спокойно сказал. В отличие от Цицерона, я не всегда помню, где провожу свою ночь. На галерке раздался смех. Даже консул Антоний попытался улыбнуться, но осекся под строгим взглядом Цицерона. Многие пожилые сенаторы неодобрительно качали головами. — Я не помню, — громко и нагло сказал претор. А я считал, Цицерона умнее заметил Крас Цезарю. Так, он ничего не добьется. Подожди, посоветовал Цезарь. Он еще не дошел до Катилины. Выждав, пока смех утихнет и претор сядет на свое место, Цицерон заговорил уже громче обычного. А может, Катилина нам расскажет, где были эти люди? Почему ни один из них не ночевал дома в ту ночь, и где были сидевшие рядом с Кателиной его друзья и коллеги, где, наконец, был сам претендент в консулы? А может, он хочет рассказать нам о своем друге Гае Манлии, который начал собирать в Этрурии войска для гражданской войны? Говори, Кателина! «Не молчи!» «Это ложь!» — закричал, вставая, народный трибун бестия. «Нет, это правда», — сурово сказал с места Катон. «Сегодня утром оттуда прибыл гонец. У Манлия уже три тысячи сторонников». Сенаторы заволновались, зашумели. Некоторые люди привстали, стараясь перекричать друг друга. Галерка оглушительно заревела председательствующий, подняв руку, довольно долго ждал, пока, наконец, в зале установится относительная тишина. «Сенатор Катон, я прошу сообщить Сенату все известные вам факты», громко сказал принцип Сената. «Они известны всему миру», спокойно начал Катон. «Манлий готов начать войну, а мы здесь...» занимаемся дискуссиями нужно срочно собирать армию и поручать одному из консулов ведение военных действий Для чего необходимо одобрение сената сегодня еще не поздно спасти республику Кателина и его сторонники готовы нанести удар в спину нашей демократии у них есть друзья и союзники эти люди еще страшнее, чем Кателина, ибо они незримо стоят за ними, готовые в любой момент вмешаться и поддержать его. Катон не рискнул показать на Краса и Цезаря, но, повернувшись к ним лицом, ясно дал понять всему Сенату, кого именно он имел в виду. Крас, покраснев, пробормотал какое-то ругательство, а Цезарь Только улыбнулся. Закончив речь, Катон прошел к своему месту, а председательствующий снова дал слово Цицерону. Знаменитый оратор сделал несколько шагов к центру зала. Подобные обвинения нельзя оставлять без ответа. Кателина должен высказаться и рассказать нам все, объяснить. Обращаюсь к тебе, Катон, готов ли ты? повторить свои обвинения в суде. Катон встал. Я готов. Ты слышишь, Кателина? Тебе предъявлено обвинение в государственной измене. Расскажи, что ты и твои сторонники делали вчера ночью? Какую связь поддерживаете вы с лагерем Манлия? Объясни нам его планы в этом дерзком заговоре. А если ты опять промолчишь, я расскажу всем, какую резню готовишь ты и твои безумцы в Риме, какие страшные планы замышляли вы в ту ночь на вилле Лентула и что именно было совершено вами там. Невинная кровь убитой тобой женщины выпьет к великим богам о Говори, Кателина, настало время твоего ответа Перед Сенатом и народом римским. С этими словами Цицерон, театрально выбросив правую руку вперед, эффектно закончил свою речь. В зале наступила страшная тишина, словно кровь убитой женщины внезапно стерла все крики и разговоры. На галерке стихли все посторонние шумы. Сотни глаз смотрели на катилину. Цезарь вдруг подумал, что Цицерон. Правильно рассчитал. Сегодня он победит в любом случае. Кателина медленно поднялся со своего места и пошел к центру зала. Все напряженно молчали. Только Катул, наклонившись, что-то тихо сказал Катону, и тот утвердительно кивнул головой. Кателина вышел к центру и, обведя зал, своим безумным взором громко сказал: Я считаю! что Цицерон прав. Мы все действительно погрязли в роскоши и разврате. Но в нашем государстве есть еще немалые силы. Сейчас перед нами стоит выбор. Или слабое тело со слабой головой, Екатерина показал на Цицерона, или сильное тело, но пока без головы. И эту голову вы можете найти во мне, пока я жив вызывающе закончил Кателина. Сенат взорвался негодующими криками. Цезарь повернулся к Красу. Сравнение действительно удачное. У нашего консула, по сравнению с катилиной тело действительно слабое. Зато у обоих нет головы, добавил, нехорошо улыбаясь, Крас. Сидевший в другом конце зала Катон, с ненавистью глядя на Кателину, сказал Катулу: Он действительно безумец, способный ввергнуть страну в гражданскую войну. Нужно дать консулам неограниченные права для борьбы с мятежниками и как можно быстрее провести выборы. Да, согласился Катул, иначе нас ждут самые страшные проскрипции, которые римляне когда нибудь видели кателина видя что впечатление произведенное его словами смутило даже его сторонников тут же примирительно заявил но я готов всегда подчиняться сенату и народу римскому во всех своих действиях и никогда не нарушу наших законов цицерон говорил что я готовлюсь устроить резню в городе посягнуть на жизнь сенаторов и консулов. Я предлагаю Цицерону дать мне приют в своем доме. Я согласен поселиться в его доме до выборов, дабы все знали, что я не замышляю ничего дурного ни против него, ни против Сената и народа римского. А что касается погибшей Фульвии, то она действительно утонула. И претор Лентул может доложить об этом в Сенате или в суде. На этот раз крики были еще более громкими. Галерка восторженно приветствовала его решение, и даже многие сенаторы, не согласные с ним, выражали свое одобрение. Консул поднялся снова. «Я счастлив тем доверием, которое готов мне оказать Кателина. Но, может быть, он все-таки скажет, зачем Манли собирает войска?» «Я не знаю», — Кателина смотрел прямо в глаза Цицерону. «Поезжай туда и спроси у него сам. А если боишься, возьми с собой консульскую армию и докажи, что ты искусный боец не только в судебных хресталищах. Цицерон побледнел от нанесенного ему оскорбления, а многие сенаторы встретили эти слова громким смехом. Консула не очень любили за высокомерный нрав и амбиции. Катон, видя, что напряжение, вызванное речью консула, постепенно ослабевает, наклонился к Катулу: Выступи и ты, иначе мы сегодня ничего не решим. Согласно существующим традициям, дважды в течение одного заседания никто выступать не мог. И, дождавшись, пока Цицерон и Кателина сядут, Катул попросил слова. С трудом, выйдя к центру зала, он начал громко говорить, почти кричать своим истерически крикливым голосом. «Я смотрю на вас и удивляюсь. Я сижу здесь и переживаю. Куда я попал? На представление циркового искусства, где мимы показывают нам свое мастерство». Или на заседание Сената. Опоры государства, чьи легионы раскинули свои знамена по всему миру. Клянусь всеми богами, мы или безумны, или сошли с ума. Манлий стоит в Этрурии, совсем рядом. Число его людей все время растет. А вы смеетесь, сидя в Сенате, словно ничего не происходит. Поистине, великий Юпитер не мог наказать вас сильнее. Что происходит с нами? Что может случиться с нами, если мы опять ничего не решим? Манли соберет свою армию, подойдет к стенам города, возьмет его штурмом и придаст огню и грабежам весь Рим. Пока опасность, угрожающая нам, слишком мала. Но она может вырасти, если мы не потушим этот огонь. Десять лет назад, когда мы получили сообщение из Капуи о восстании гладиаторов, мы даже не хотели обсуждать этот вопрос. А восстание превратилось в изнурительную войну, которую мы вели три года. Целых три года! Так неужели мы ничему не научились? Катул помолчал, словно собираясь с мыслями, провел рукой по лицу. Видимо, не научились. Мы действительно погрязли в своем праздном времяпровождении, В роскоши и разврате. Человек, в чьем доме произошло страшное преступление, сидит среди нас, являясь нашим претором, римлянином, которому мы доверили. Наши судебные дела, а мы ничего не можем ему сказать. А ведь шесть лет назад именно Корнелий Лентул был исключен из числа сенаторов за безнравственное поведение. Но мы как будто забыли об этом и в прошлом году согласились избрать его своим претором, позволив ему снова входить сюда и сидеть среди нас. А сегодня мы уже серьезно обсуждаем вопрос об избрании на высший пост в государстве Сергия Луция Кателины, известного всему Риму своим разнузданным поведением, подлостью и бесчестием. Что с нами случилось, римляне? Неужели через несколько дней мы отправимся на марсовое поле и отдадим свои голоса? этому насильнику и убийце, человеку, которого прокляли великие боги. И это в тот самый момент, когда он готовится поднять мятеж и начать гражданскую войну. «Никто не имеет права агитировать заранее!» — закричал с места луций бестя «Но никто не вправе оставаться безнаказанным, замышляя гражданскую войну». — возразил ему с правой стороны Катон. Все снова закричали, заспорили, зашумели. Одни сенаторы поддержали бестия, другие — Катона, и в Курии снова вспыхнули ожесточенные громкие споры. Но неожиданно громко закашлял Катул, едва не упав. К нему быстро подскочил Ацилий, поддержав его. Многие вскочили, попытавшись прийти на помощь Катулу, но тот уже пришел в себя и, поблагодарив Ацилия, снова продолжал. — Нельзя больше медлить, римляне. Нужно что-то решать. Если мы ничего не предпримем сегодня, то завтра уже будет поздно. Костер, зажженный заговорщиками, должен сжечь их дотла. Катул снова закашлял, поднося правую руку к рту. Отдышавшись, он закончил. «Я все сказал. Теперь вы должны решать». Он еще не успел дойти до своего места, как в зале вновь начался шум. Кателина напрягся, сделал резкое движение, словно сбрасывая с себя неведомого противника и узы, сковывающие его, встал и громко крикнул. «Если кто-нибудь попытается разжечь костер, который будет угрожать нашему благополучию, мы потушим его не водой, а развали Рима!» «Проклятый изменник!» — закричал Катул, указывая на катилину кривым немощным пальцем. На этот раз кричали все — сенаторы, консулы, трибуны, преторы, галерка, даже песцы. Только несколько человек сохраняли спокойствие. Цезарь, посмотрев вокруг, обратился к красу, пожимая плечами. Кателина слишком не выдержан, Так нельзя. Можно многое потерять. Он вдруг почувствовал на себе чей-то внимательный взгляд и вздрогнул, увидев, как сверху на него смотрит, улыбаясь, Лукул. Среди громких криков и разговоров Он все время следил за Цезарем и за Катоном. Катоном и Цезарем. Словно единоборство этих двоих решало исход сегодняшнего заседания. Шум в зале все усиливался, хотя председательствующий все время тщетно пытался воззвать к порядку. Наконец Кателина резко встал и демонстративно направился к выходу. За ним потянулись несколько сенаторов его наиболее близких сторонников. Лентул, сидевший рядом, остался, решив посмотреть, чем все это закончится. После их ухода принцип Су-Сената удалось установить относительную тишину. Выступивший затем Агена Барб предложил вручить консулам неограниченные полномочия по управлению государством и дать согласие на созыв избирательных комиссий. Против первого пункта резко выступил Марк Аттибальб, заявив, что оптиматы искусственно преувеличивают опасность. Однако его выступление уже ничего не могло решить. Проект был поставлен на голосование. За постановление проголосовало 396 сенаторов, против 175, среди которых были Цезарь, Крас, Бальб, почти вся левая половина зала оптиматы встретили итоги голосования долгими радостными криками отныне борьба с катилиной вступала в новый этап Публий, ватии и саварик объявил традиционную формулу вводимую при объявлении чрезвычайного положения пусть консулы наблюдают чтобы республика не потерпела какого либо Ущерба.